Я начинаю новую жизнь. Я сегодня, как в кино, жизнь меняю круто. Заходи в мое окно, новенькое утро. Человека-паука в Ленкиной тетради, не рисуй моя рука дисциплины ради. Пальцы, вам писать не лень и не уставайте. Ну а вы, мозги, весь день думайте-давайте. Но, как видно, жизни нет мне без замечаний, из-за булочки в обед подрались мы с Ваней. Проиграл я сам себе этот день? Не знаю. Но когда конец борьбе, это я решаю.